Дуглас не сумел должным образом понять смысл сказанных Чимом слов. Поэтому всё его недопонимание было выражено одним простым состоянием, называемым им иногда комой мозга. Выйдя из охватившего всё его тело и мозг ступора, он стал смотреть по сторонам, подыскивая для себя нового собеседника. Таковое оказалось немногословное Необщительная, замкнутая в себе молодая девушка по имени Лана Сомаль, а точнее, заменяющая её деревянная кукла, сидевшая в данный момент за небольшим одноместным столом, в обнимку с плюшевым инопланетным существом, имеющим некоторое сходство с кальмаром или осьминогом с земли. Дуглас был влюблён в неё беспоамятно и бесповоротно. Если бы не она, он бы давно уже превратился в грязного заморыша, живущего на этом свете лишь за счёт тоски и жалости к себе. Он уверен, что жизнь навсегда изменилась для него в лучшую сторону в тот день, когда вечно хмурый на жизнь Rage Campbell предложил напасть на небольшое торговое судно, не имевшее при себе нужных знаков отличия. Нет ни не флага, как вы можете представить себе в космосе развевающийся на ветру флаг. Это просто большая метка на носу корабля. Как оказалось, на самом деле корабль принадлежал не торговой федерации, а самой что ни на есть настоящей рабовладельческой секте. Битва тогда была эпичная. Много крови было пролито, много людей погибло. Много пришельцев было уничтожено, ну и много глупой стыбелы сделано. Секта не хотела отдавать свой ценный груз пиратам, поэтому с их стороны был предпринят странный, не совсем безопасный шаг, который заключался в полном уничтожении всего корабля вместе с теми, кто в данный момент там находился. Дуглас успел спасти из всех находившихся там людей лишь эту бедную девушку. Ее растерянный взгляд он помнил его так отчетливо, так живо. Такое сложно забыть. В нем читалась потеря, скорбь и непонимание происходящего. Вам знакомо это чувство? Она была спасена, и вся команда, кроме Чима, с распростертыми объятиями пустила ее к себе, сделав полноправным членом экипажа по назначению и по должности, относящемуся к талисманам. А лучше должности никто так и не сумел придумать. Лана не сразу смогла вписаться в команду корабля, но, по-видимому, почувствовав, что от этих свирепых и опасных пиратов-мужчин Не исходит никакой угрозы, без проблем заняла предназначенное для неё место, где и по сей день спокойно обитает, молча, словно дикая кошка, не до конца прирученная человеком. А что насчёт любви, спросите вы? Ну, с этим были кое-какие сложности. В взаимности и в на признании в любви капитана она не отвечала. Хотя, возможно, Лана просто этой самой любви не понимала. Дуглас, естественно, знал о том, что тернист путь человека, возложившего на свои плечи груз ответственности под названием любовь. Поэтому он, несмотря ни на что, продолжил свою романтическую охоту за её рукой и сердцем, без предложенного чьим-либо хирургического вмешательства. И всё-таки Котта Молчуня сумела сказать членам экипажа своё настоящее имя. А никак. Оно было написано на её чёрно-белой униформе, которую команда заменила белой курткой, белыми штанами и белыми ботинками. В дамской обуви Лана ходить не желала. Но эта история о Лане заканчивается, не вместо этого начинается странные домогательства капитана к деревянной кукле, на которой без слёз смотреть нельзя. Он, слёз искрясь, лаеймедленной любовной походкой направился к своей возлюбленной. Её диктофон уже начал медленно прокручивать вложенную туда кассету. Видишь, любовь моя, как её люди окружают меня. Над ней — Слишком тупы? Другие слишком умны? — Ну вот ты! — он взял ее руку в свою и, опустившись на одно колено, сияющей на лице улыбкой и чуть приподнятой вверх бровью добавил. — Идеально держишься где-то посередине. Ну что, выйдешь за меня? Лана ответила незамедлительно. — Заряд! — Когда несколько тысяч вольт пробежал по маленькому проводу, обвившемуся вокруг деревянной ладошки куклы, Дуглас вскрикнул от боли и отлетел на несколько метров в сторону. Его тело ощутило на себе прикосновение нескольких тысяч иголок от шприцов. Не те самые шприцы без спроса вошли в его руку и наполнили её расплавленным свинцом, который так и жаждал войти в его тело. Дуглас лежал у самого основания своего кресла. Он медленно и осторожно, ухватившись рукой за ручку кресла, начал вставать на ноги, стараясь при этом не замечать тяжести боли, резко набросившейся на всё его тело. Покачиваясь из стороны в сторону, он молча стоял и смотрел на сидящую с вытянутой рукой куклу. Из его нижней губы шла кровь, а волосы на лице горели, оставляя после пламени небольшие прослойки свежеиспеченной щетины. Выдавив из себя с кусток дыма, он стал пристально вглядываться в изображение, которое он сумел разглядеть в зеркальном отражении перил. «Там Дуглас!» Увидел своего двойника, попавший в точно такую же ситуацию, что и он сам. Какой ужас, негромко воскликнул он. Не это моё лицо, без этой обгорелой кожи всё смотрелось куда свежее и красивее. То есть, ну, конечно, я несовершенен и всё в таком же духе, но у всего есть свои пределы. Во что же это я перевратился он стал осторожно дотрагиваться до самых на его взгляд воспалённых участков кожи это не принесло ему совершенно ничего кроме новой порции боли в один из таких моментов его орлиный взор смог отыскать что-то что несомненно могло оживить его настроение от глубокой и грустной комы он просто заметил свой величественный подбородок. Хотя, если хорошенько приглядеться, то можно заметить, что я свой предел ещё не преодолел. Реакция на увиденное стала постепенно меняться. Вместо ужаса воспарило новое чувство, любящее возникать в самый неподходящий момент радость собственной персоной. Да, я всё верно говорю. Благодаря этому электрическому заряду у меня теперь не будет бороды, и никто не станет меня сравнивать с моим полудурком папашей. Мне это очень даже хорошо. Возможно, это даже тот самый идеальный сценарий для меня. Эй, Любовь моя, крикнуло он, обращаясь к своей возлюбленной. Боль и агония сменились на раздражающую, полную беззаботной радости улыбку. "Как я бодтвоемо выгляжу, презентабельно, в самый раз для нашей с тобой свадьбы?" Тишина. "Твои слова, как бальзам для моей души. И как он мне кажется, исцеляющий нектар." Самокус освободить меня от всех болячек и ушибов. Он изобразил, что подтягивается и что с его здоровьем теперь всё в полном порядке. Но настоящая Лана не ударила бы меня током. Извини, но мне придётся вычесть у тебя один балл из итоговой таблицы. Вот тебе совет на будущее. Поменьше бей меня током, а то мне кажется, что кроме этого Ничего более делать не умеешь. Он начал рыться в своих карманах в поисках маленькой записной книжки, нужной ему для внесения баллов в начерченную туда и торговую таблицу. Как вдруг наружу вылетели три бумажных космических корабля. Дуглас поднял их с пола, долго и тщательно чесал свой затылок, словно бы стараясь нащупать там кнопочку. отлечающую з его память. Он уже и забыл, зачем ему тогда потребовалось вырезать эти маленькие бумажные кораблики. Что-то вдруг щёлкнуло в его полупустой голове. Эй, Бельзи, ты из Галинека вот на это. Он подошёл к ещё одной кукле и стал размахивать прямо перед её деревянным носом своей бумажной находкой. Ну, что скажешь? Я нашёл то, что ты никак не мог найти. Теперь ты обязан пустить меня в свою мастерскую и показать там все свои изобретения. Бельзи был Зарнаксом, один из немногих представителей самой развитой в области науки расы во всей вселенной. Он был мудрым Зарнаксом. Он был старым зарнаксом. А ещё он был очень скрытым зарнаксом.